Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама!» — говорила Наталья. «Скоро заблаговестят к обедне!» Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водою, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем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 видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить Бога за такой неоценённый дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шёлк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу её, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением.